Глава 4. Промах гражданина Лошакова «И тогда я побежал в город Курск», — рассказывал Лошаков дежурному милиционеру загорулька, притопывая босиком перед желтыми перилами. «В Курск?» — переспросил дежурный. «Вы пробежали мимо, промахнулись». «Как это так?» «Уж не знаю как. Очевидно, Курска вы не заметили. А это город Карманов».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 Человек в кожаном пальто деловито улыбнулся. «Он еще скажет, что и города Картошина на свете нет». Эта шутка до того насмешила дежурного, что он нырнул от смеха под прилавок, вытирая слезы. «Промахнулся мимо Курска!» — хохотал он, кивая Лошакова. «А теперь говорит, что Карманова на свете нет! Вот так потерпевший!»